Глава 6 Очевидно, что имена не имеют ничего общего со способностями. Джан Цинь резко изменился в лице и поспешно разжал руки. Однако шелковая лента плотно обвелась вокруг него, не ослабив хватку ни на йоту. Под лунным светом мягкий шелк излучал странный и загадочный блеск, едва заметно переливаясь. Даже бывалый Чан Мин, несмотря на свой обширный опыт, не смог сразу определить, из какого материала она сделана. Лицо Джан Циня побагровело, и он сквозь зубы добавил. «Дзянь Сюэ и мы не враги. Так почему же Сюй Дао Юй не унимается, снова и снова оскорбляя нас?» а Глава Джан ошибается в своих словах. Я не могу смириться с тем, что вы собираетесь покалечить этого молодого господина. Как вы можете назвать это оскорблением? Увидев несправедливость, я выхватила меч. А может, исходя из моей любви к аромату цветов и сострадания к нефриту, я героически спасаю красавца? Зависит от того, какой вариант, на ваш взгляд, звучит лучше. Идиома. Герой спасает красавицу. И идиома – любить аромат цветов и жалеть нефрит. Вторая означает заботу и внимание, бережное отношение к женщине. Таким образом, обе идиомы можно объединить в «пришла на помощь как настоящий герой, проявляя уважение к красоте и ценностям». С другого конца шелковой ленты медленно приближалась изящная фигура, словно спустившаяся небожительница притягивая к себе бесчисленные, изумленные взгляды. Сянь бессмертная, небожительница. Происходит из китайской мифологии и описывает женщину с благородными моральными качествами, необычайной мудростью, безупречными волосами, элегантностью и необыкновенными способностями. Хотя многие знали, что за этим впечатляющим обликом скрывается беспощадное лицо убийцы, они все равно не могли оторвать от нее глаз – Девушка в фиолетовых одеяниях двигалась бесшумно, едва касаясь земли. Казалось, что между ними было пару джанов, но в мгновение ока она уже стояла перед глазами. «Хорошо, я отпущу вас. Глава, не стоит так волноваться. Если есть что сказать, давайте обсудим, я вас выслушаю». Ее голос был мягким и нежным, как шелк. Слова обволакивали, а мелодичные переливы колокольчиков, звучавшие при каждом движении, пленяли человеческие сердца. Колокольчики были не на ней, а привязаны к концу мягкой ленты. Когда лента вернулась и стала поясом, обив ее стройную талию, колокольчики остались висеть, словно изящное украшение, добавляя ее образу утонченного шарма. — Ай-я! Это же Дао-ю «Почему он лежит мертвым здесь?» Джан Цинь глубоко вздохнул и сурово произнес. «Это вам, Сюй Дао Ю, стоит объяснить. Как вы узнали о том, что случилось с Люси Юем и так быстро здесь оказались? Неужели в этом деле есть что-то, о чем я не знаю?» Его гнев достиг предела, но в голосе появилась холодная сдержанность. Сюй Цинь Сянь невинно захлопала глазами о о чем это вы мы с сюнем лю днем всего лишь обменивались парой приемов в поединке всегда кто то выигрывает кто то проигрывает люша и сюн оказался не так уж хорош разве мне слабой девушке стоило ему уступить она казалась юной и нежной и выглядела такой невинной что никто не мог придраться к ее словам «Напротив, у меня есть все основания полагать, что это вы устроили весь этот спектакль, чтобы не отправлять Лю Шей-Сюна в дзянь Может, глава Джан специально устроил такой переполох, чтобы Лю Шей-Сюн инсценировал свою смерть и таким образом избежал приглашения Дзянь-Сюэ? Да не может быть! Неужели Лю Шей-Сюн так тяжело переживает поражение?» «Ты!» джанцы не выдержал. Гнев вспыхнул с новой силой. «Я уже все выяснил. Этот человек с сомнительным прошлым сам явился во время набора у подножия горы и напросился в ученики. Но он не только слово за словом лгал, но и первым прибыл на место событий. Откуда мне знать, что он не один из шпионов вашей Цзянь-Сюэ, которого вы тайно внедрили в нашу школу?» Сю цзинь не рассердилась. Напротив, рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Глава Джан, вы пытаетесь оклеветать нас? Похоже, вы устроили этот цирк, чтобы уклониться от сделки с дзян сюэ Ну что ж, я всего лишь хрупкая девушка, не в силах спорить с вами. Так или иначе, мне придется вернуться и доложить все, как было нашему главе. А уж как он отреагирует, увы, мне не подвластна». С этими словами она развернулась, явно намереваясь уйти. — Сюй Дао ю, подожди! — остановил ее Джан Цинь. Он колебался, лицо менялось. Лишь спустя долгую паузу выдавил. — Этот вопрос еще можно обсудить. Позвольте сперва устроить похороны Люси Юя, а после мы спокойно все обсудим. Сюй Цинь Сянь, понимающий, улыбнулась в ответ. — Разумеется. «Глава Джан, примите мои соболезнования. В таком случае я позволю себе немного задержаться в Ци Она больше не упомянула Чан Мина, и Джан Цинь, махнув рукой, велел увести его. Смерть Люси Юя потрясла всю Ци Брак с семьей Сяо, разумеется, был расторгнут. В ту же ночь, не сказав ни слова, семья Сяо увезла невесту. Джан Циню даже пришлось писать письмо Сяо Цан Фену с объяснениями и извинениями. На этом беды не закончились. Надвигался ливень, и ветер гулял по Ци Идиома. Надвигается ливень в горах, весь дом пронизан ветром. Напряженная обстановка, сложная ситуация, предвестие надвигающейся беды. Джан Цинь, впрочем, ясно понимал. У Сюй Цзин Сянь не было причин убивать Люси Юя. Даже если бы она и решилась, с ее силой это не являлось чем-то невозможным. Тем не менее, масштабность такого боя не позволила бы выйти без потерь для обеих сторон. Даже если и Люси Юй не был для нее достойным противником, его бы не убили, прежде чем он успел позвать на помощь. Что еще более странно, зачем Люси Юю посреди ночи бежать на Ленде, вершину внешней школы? Джан Цинь опросил всех, кто дружил с ним. Никто не слышал, чтобы у Люси Юя были связи с внешним кругом. Его жена тоже подтвердила. Многие считали Люси Юя заносчивым и высокомерным. Он ценил только силу. Поэтому не слишком вероятно, что он мог бы дружить с представителями внешней школы. А те, в свою очередь, всегда смотрели с уважением на этого Даши Сюна. Даши Сюн – самый старший брат соученик если человек способен незаметно убить любимого ученика главы школы на их собственной территории, то значит ли это что он может свободно разгуливать в цисяньмэйнь словно у себя дома и теперь ученикам не достигшим уровня совершенствования люси юя грозит опасность лишиться жизни в секте началась паника ни один ученик не чувствовал себя в безопасности внешне в цисяньмэйнь все кипело а вот в подземелье где держали чанмина Царила гнетущая тишина. Чан Мин думал, что его будут допрашивать и пытать, и даже подготовил для этого марионетку двойника. Однако, по прошествию нескольких дней, ветер стих, и волны успокоились. Его не только не подвергли допросу с пристрастием, а вообще никто не явился. Разумеется, никто не приносил ему и еды. Словно про него полностью забыли. И пока не опустеет небо и не состарится земля, его существование будет затеряно в бескрайнем молчании, где никому нет до него дела. Тихая обстановка предоставила ему время для размышлений и совершенствования. Чан Мин вспомнил, как когда-то, застряв на пороге следующего уровня, он наткнулся на одну редкую технику — джи-юй нянь-юэ. Джи -ня Держать нефрит и скучать по луне» обычно символизирует размышление о чем-то чистом и прекрасном. Этот метод внутреннего совершенствования был создан двумя девушками по имени джиюй и Нянь Юэ несколько сотен лет назад. Этот метод позволял в короткие сроки восстановить разрушенные меридианы, очистить кости и промыть мозг, возвращая способности к совершенствованию даже тем, кто их полностью утратил. Мыть мозг и удалять сухожилия процесс очищения, укрепления и преобразования телесных и духовных аспектов человека. Сухожилия в данном контексте – что-то вроде старых или затвердевших энергий, ци или блоков. Джи Юй и няньюэ были обычными людьми, лишенными духовных сил. Но не желая прожить жизнь в безвестности, они странствовали по всему миру, перечитывали древние писания, встречались с оршельниками и мудрецами, пока не создали собственную технику. Однако этот метод относился к демоническому пути. Демонические секты в глазах всего мира были не тем же понятием, что демоны и монстры, вырвавшиеся из бездны, в истинном смысле этого слова. Члены демонических сект эксцентричны, импульсивны и безжалостны. Стремясь продвинуться в своем совершенствовании, они используют нечестивые методы, не щадя ничьей жизни для достижения своих целей. Они полностью отказались от традиционных моральных устоев, что вызывало презрение со стороны последователей конфуцианства, буддизма и даосизма. Метод джи-юй считается демоническим из-за своей отклоняющейся природы, выходящей за рамки обычных методов совершенствования. Все в этом мире требует платы. Чтобы получить одно, неизбежно нужно отдать другое. Эта техника воплощала этот принцип буквально если не хочешь заимствовать силу у других придется расплачиваться собственной жизнью джиюй не желала использовать других для своего совершенствования и в итоге достигнув восьмого уровня в одночасье посидела и умерла от истощения няанюэ не желая повторить ее путь стала забирать духовную силу у других благодаря этому она в считанные годы достигла уровня одного из сильнейших мастеров демонического пути. Но атакуя без разбора, не делая различий между школами и направлениями, она вскоре настроила против себя весь мир и была уничтожена объединенными силами. Хотя обе давно умерли, демоническая техника сохранилась в виде личных записей, оставленных ими самими. Это никогда не было тайной. Многие, кто мечтал одним шагом зайти на небеса, пытались освоить Джи Юня Ньюэ но ни один не избежал ужасного воздаяния, которое приводило к трагическому концу. Одним шагом зайти на небеса, одержать мгновенный успех. Чан Мин, еще тогда впервые увидев этот метод, выучил его наизусть. И теперь, несмотря на скитания в желтых источниках, после всех смертельных испытаний он по-прежнему помнил этот метод совершенствования до мельчайших деталей. Его духовные силы иссякли, а меридианы и кости практически разрушились. И если не произойдет чудо, его шансы снова встать на путь совершенствования были близки к нулю. Именно поэтому его не казнили сразу. В Ци просто не верили, что кто-то вроде него способен убить Люси Юя. Но они не знали, что в теле более слабым, чем у простого смертного, скрывается душа великого мастера, некогда почти достигшего уровня земного бессмертного. Смерть Люси Юя сделала его главным подозреваемым, и тем самым дала ему повод действовать быстрее. Он не мог ждать. Однако, если выбрать короткий путь, воспользовавшись задней дверью, и затратить гораздо меньше времени, придется заплатить гораздо большую цену. «Идти через черный ход, заднюю дверь, по блату, нечестивым, незаконным способом» джиюю используется для восстановления меридиан и концентрирования отцы однако при достижении восьмого уровня в этом методе появляется фатальный недостаток единственный способ решить его принудительно разорвать отверстие влить в него мощную внешнюю силу и таким образом изменить структуру самой техники иными словами Чан Мин мог быстро восстановить свои способности и стать совершенствующимся среднего или даже высокого уровня, а, возможно, даже достичь уровня первоклассного мастера. Однако, когда этот метод достигнет восьмого уровня, ему придется пройти через испытание на грани жизни и смерти с очень маленьким шансом на успех. В случае неудачи его тело разрушится, а душа полностью рассеется. Вернуться в мир живых и начать все сначала – не обязательно хорошая затея. Его окружал густой туман, предстоящий путь был окутан хаосом, контуры казались неясными и запутанными. Предвестие неясного будущего. Сначала Сяо Юнь, сейчас Лю Си Юй. Сяо Юнь с самого начала был загадкой, появился внезапно и исчез столь же неожиданно. Никто никогда не видел его словно этот облик был создан специально для него. Значит, кто-то нарочно выманил его наружу, подстроил убийство Люси Юя, а потом свалил вину на него. Но зачем? Какова настоящая цель? Разве все это только ради того, чтобы Ци Сянь Мэнь бросила его в темницу? Даже убила? Если убийца действительно способен был расправиться с Люси Юем, значит, убить и его проще простого. Слишком много хлопот и никакой пользы. Раз уж прибыл, располагайся. Принимать все как есть, воспринимать происходящее философски. Чан Мин закрыл глаза и начал про себя читать Джи Все демоны рождаются в сердце. Истинный путь ясен с одного взгляда, если сердце спокойно. Когда лентай замкнут, а невань затянут хаосом, нужно использовать внешний сосуд как треножник. Собирать цы, очищать, переплавлять, накапливать. Первое – растения и древесные корни. Второе – домашний скот. Третье – люди, духи, демоны. Все обладающее сознанием пригодно для этого пути. Лентай – обиталище души. Душа. Нивань – даосская. Глиняный шарик. Область внутри головы. Считается центром духовного восприятия и просветления. «Какая стойкость у этого молодого господина!» — раздался издалека мелодичный голос. «Даже будучи запертым здесь, он может медитировать и совершенствоваться, сохраняя внутреннее спокойствие. Разве не обидно и недосадно, что такой талант помогает внешнему повару третиразрядной секты?» Сюйдзин сянь приближалась, не касаясь земли, словно паря в воздухе. «Столько дней никто не приходил к тебе». — Я ведь первая, кто навестил. Разве молодой господин не тронут? Она с улыбкой остановилась у решетки, держа в руках корзину, от которой исходил соблазнительный аромат свежих блюд. Чан Мину и не нужно было заглядывать внутрь. Он сразу понял, что это творение — рук мастера Хэ. — У тебя наверняка накопилось множество вопросов? Спрашивай, я на все отвечу. Сюйдзин Сянь аккуратно поставила корзину на землю сняла крышку и по одной выложила миски разворачивая их так чтобы ему было удобно дотянуться все сделано с неожиданной заботливостью чан мин не стал отказываться спокойно взял палочки и сразу начал есть ты не боишься что я подсыпала яд с лукавой улыбкой спросила она это сяньзы так красиво даже не поднимая головы ответил чанмин она бы точно не сделала ничего подобного Сянь небожительница. Чан Мин использует такое обращение к Сюй Цзинь Цзэнь. Сюй Цзинь изящно вскинула бровь и, присев, с любопытством наблюдала за тем, как он ест. «Многие в Цзэнь Мэнь жаждут твоей смерти. Они считают, что ты причастен к смерти Люси Юя». «Премного благодарен тебе за еду, Сянь -дзы. Эти жареные сосновые грибы – одно из выдающихся блюд старины Хэ». Раз уж довелось попробовать их перед смертью, считай, можно умирать без сожалений. Невозмутимо проговорил Чан Мин. Сюйцзин Сянь надула губы. — Почему тебя это так мало волнует? Ты так уверен, что они не посмеют убить тебя? — Меня подставили, — совершенно искренне ответил Чан Мин. — Разумеется, они не станут убивать невиновного. Сюйцзин Сянь аж поперхнулась, разговор зашел в тупик поэтому ей пришлось сменить тему. — Тебя ведь зовут Чан Мин? Свет, что озаряет долгую ночь. Такое красивое имя. Неужели человек с таким именем может быть кем-то ничтожным? — А ты слышала о Ван Дзюю? — спокойно спросил Чан Мин. — Ван — князь, царь, король. Дзюю — преисподняя, подземный мир. Таким образом, король преисподний Нет. «Кто это?» «Он дядя по фамилии Иван, старейшина в нашей деревне. Его беременная мать видела во сне старое помело, поэтому при рождении назвала его Дзю Ю. Но из-за акцента местных жителей это имя превратилось в Дзю -Ю». Очевидно, что имена не имеют ничего общего со способностями». «Дзю Ю. Старое помело». Сюй Цзин Сянь несколько секунд молча смотрела на него, а потом неожиданно рассмеялась. «Не буду скрывать, я тоже не выношу этого Люси юя Он самонадеян и многое себе позволяет, только потому, что в такой захудалой школе, как Ци Сяньмэнь, могли носиться с ним, как с сокровищем. В другом месте и не понял бы, отчего умер. Даже если бы ты его убил, я бы только захлопала в ладоши». «В глазах нет людей. Относиться свысока, держаться высокомерно». С этими словами она достала из рукава обугленного бумажного лисенка и положила на пол. «Нашла это в траве рядом с телом Люси Юя, а еще одного такого же под твоей подушкой. Но ну, не переживай, я все уже убрала. Джан Цинь и остальные не узнают, что ты владеешь техникой одухотворения. Разве не стоит поблагодарить меня?» «А?» — невинно протянул Чан Мин. Сюй Цзин прищурилась. «Я разузнала, что тебя порекомендовала ученица с горы Цинбэй. Но откуда ты взялся на самом деле, никто толком не знает. Только такая мелкая секта, как ци сянь может взять кого-то в ученики просто так. Владеешь техниками одухотворения, а живешь тише воды ниже травы. Это вообще как-то объяснимо?» Они переглянулись. Попытки Сюидзин-Сянь выведать что-то не вызывали никакой реакции в глазах собеседника. «Умеет же держать лицо!» Усмехнулась она про себя. «Дорогой Гэ-Гэ», промурлыкала она, «пусть даже ты и убил Люси Юя, это не столь важно. Но вот если я вернусь с пустыми руками, наш глава меня не простит. Так что я предложила Джан Циню заменить Люси Юя тобой». «Ты вернешься со мной в Дзяньсюэ и послужишь главе личным треножником. Сколько же людей мечтают об этой чести?» гг Старший брат. Обращение к мужчине старшеговорящего. Но одного с ним, с ней поколение. Разговорная парень-бойфренд». «Треножник. Сосуд для совершенствования». Чан Мин сделал вид, будто растерялся. «А что такое треножник?» Сю Динсянь расплылась в улыбке. Это значит быть очень близким прислужником. Я ведь ничего не умею, только помогал повару Хэ на кухне. С наигранной неуверенностью отозвался Чанмин. Не слишком ли высоко для меня? Ерунда. С такой внешностью ты точно понравишься нашему главе, подмигнула она. А Чанмин в это время подумал: Я просто боюсь, что когда ваш глава увидит оживший труп своего Шифу, он так испугается, что порубит тебя на куски. Автору есть что сказать. Маленький театр, не имеющий ничего общего с основным текстом. Сюйдзин сянь. «Ты притворяешься свиньей, чтобы сожрать тигра?» Чанмин. «Я вырос, но так и не видел тигров. Могла бы Сянь Цзы показать мне одного?» Сюдзин Сянь. «Ха! Я могу прямо сейчас отправить тебя в его пасть!» Притвориться свиньей, чтобы съесть тигра. Вести себя намеренно глупо, чтобы сбить с толку противника и одержать над ним победу. Примечание. Треножник-котел для совершенствования. В обычном понимании ритуальный китайский треножник представляет собой традиционный религиозный и культурный атрибут, используемый в различных религиозных и обрядовых практиках в Китае. Треножный котел для совершенствования – метафора для обозначения человека, чаще всего женщины, используемого как источник духовной силы при двойном совершенствовании. В данном случае совершенствование неравноценный союз, а донорство силы одной из сторон, которая может завершиться полным истощением и смертью донора.